14. Доктор распалялся все больше и больше, ходил по маленькой гостиной, размахивал руками, красный его пиджак метался от стены к стене, и из-за окна противоположного дома могло показаться, что кто-то взмахивает большим красным полотнищем. Присоединившаяся к нашей безумной компании Арина Михайловна также не могла сдержать нервного возбуждения. Журналистка выпила подряд четыре чашки кофе и остановилась только на пятой. Похоже, у нее заболело сердце. «Скажите, Вячеслав Викторович...» Она прикладывала ладонь к левой стороне груди. «А тот прибор, что лежит у вас в сейфе, в клинике, как вы собирались его использовать?» Доктор остановился. Теперь он был похож только на грустного клоуна. Лицо Вячеслава Викторовича побледнело до той степени, что казалось густо посыпанным пудрой. «Мы, кажется, хотели купить эфир», — спросил он и улыбнулся бесцветными губами. «Вы же за деньгами поехали, вы хотели взять ссуду. Достали деньги?» «Денег нет», — Арина Михайловна с удивлением посмотрела на собственную руку, прижатую к груди. «И не будет, я опоздала». — Что за прибор? — поинтересовался Йоффе. — Не тот ли? — Тот. Тот самый, — сказала Арина. Доктор сел на корточки и задрал белое лицо к потолку. Руки Вячеслава Викторовича упали, плечи опустились. Он закрыл глаза, но сразу замигал. — Да, — сказал он. Заказывая биомодулятор, я рассчитывал с его помощью вернуть память всем нам. Уверен, Т-излучатель поможет многим. При помощи прибора мы можем воздействовать на орган веры и на некоторое время полностью нейтрализовать его. Доктор, но вы же сами, — возмутился йофы человек не может жить без веры, как без воздуха. Жить не может, да, но человек может задержать дыхание. Совсем ненадолго. При отключении веры легко заменить восприятие мира. Чтобы уничтожить или, напротив, восстановить личность, достаточно совсем ненадолго нейтрализовать орган веры и ввести нужную вам ключевую информацию. При этом ключевая информация может быть достаточно обширной, чтобы у человека появилась свобода выбора, а может быть и узкой, чтобы сделать его рабом. Вы уверены? Почти. «А что, если в прямом эфире вылечить от беспамятства какого-нибудь белого?» — спросил Вольф. «По-моему, это будет очень эффектно». «Согласна, идеальная картинка. Произведет впечатление», — согласилась журналистка, в особенности, если ее скомбинировать с узниками концлагерей. Но только вот вопрос, как мы попадем в эфир. Последняя возможность уже потеряна план захвата телецентра родился в общем истерическом порыве как вздох отчаяния как откровение открылся как истина в последней инстанции было решено что я теперь же должен поехать и привести с собой отчаянных казаков почему-то никто не сомневался что василий и его товарищи охотно согласятся штурмовать останкина Опираясь на свои связи в телецентре, Арина Михайловна обеспечит беспрепятственный проход группы захвата в здание. В то же время Йоффе должен связаться со своими друзьями в Дубне и при их помощи попытается взбудоражить прессу. Если кого вообще пресса и послушает, так это физиков, а если получится, то выходит на прямую связь с президентом. Доктору в плане отводилась отдельная роль. Вячеслав Викторович должен был забрать прибор из сейфа больницы, проверить его, и, если получится, прихватив там же подходящего больного для публичной экзекуции липового сознания, присоединиться к остальным уже в студии. «Остается серьезная проблема», — сказал доктор. «Предположим, мы войдем внутрь». Предположим, захватим эфирную зону. Начнем передачу. Но кто во время передачи будет удерживать внешнюю охрану телецентра, а также охрану башни, трансформаторных будок? Нам же просто вырубят ток или выключит ретранслятор. Чтобы электронная трубка не отсвечивала, опустили шторы. Доктор сидел в кресле напротив экрана монитора, остальные стояли вокруг. Мотор такси давно заглох, но салатовая «Волга» оставалась во дворе. Послушный Эдик помогал Ларисе приготовить для всех ужин. С кухни слышались их негромкие голоса. «Я знаю, кто нам поможет», — вытерев сопли, вдруг заявил Вольф. «Черные отряды! Я готов пойти к этим ребятам и договориться. Акция кровавая, страшная и против белых». «Почему бы антихристам и не составить с нами временную коалицию?» Арина Михайловна с удивлением посмотрела на глупого подростка. Журналистка искала слабину, но в голубом свете монитора черты Вольфа неожиданно приобрели какую-то взрослую мужественность. «Ну хорошо, допустим. Ты уговоришь сатанистов поддержать нас», — сказала она. «Во что я, кстати, ни секунды не верю». «Ну, допустим, казаки как-то справятся с внутренней охраной, эфир я проведу сама, допустим, мне помогут видеоинженеры, допустим. Но мы же не знаем, сколько на телецентре зомби. Дикторы, те же инженеры, уборщицы наконец, справиться с охраной еще не значит удержаться». Они же все как тряпичные куклы, — возразил недовольным голосом Йоффе. Арина Михайловна, милая моя, вы же сами имели возможность убедиться, и не раз. Они все дистрофики после обработки. Не совсем так. Доктор переключил что-то на доске. Видите ли, Михаил Михайлович, голос доктора дрожал от с трудом сдерживаемого возбуждения. Зомби могут быть и очень сильными. Вот посмотрите. Эту статью я привез из Польши с конференции по Холокасту. На экране слева появилась рамочка, в которой быстро сменялись портреты, а справа текст на двух языках, по-немецки и по-польски. Лица в рамочке были изможденные, а текст изобиловал цифрами.